35. В Гарлебеке Ламе обновил свой запас оликоккес, лепёшек. 27 штук он съел тут же, а 30 положил в свою корзину. Уллиншпигель нёс свои клетки. Вечером они добрались до Кортрейка и остановились в гостинице Индебия, пчела. У жили саван ден который бросился к двери, услышав жаворонка. Там друзья как сыр в масле катались. Прочитав письма, хозяин вручил Уллиншпигелю 500 червонцев для принца и не хотел взять ничего ни за индейку, которой он их угостил, ни за Добльклю Вайерт, росившие ее. И он предупредил их, что в кортрейке сидят сыщики кровавого судилища и что поэтому надо держать язык на привязи. — Мы их распознаем, — сказал Уллиншпигель и ламы, — и они вышли из пчелы. Заходящее солнце золотило крыши домов, птицы заливались в липах. Женщины болтали, стоя на пороге своих домов, ребятишки возились в пыли. Кулиншпигель с ламой бродили бесцельно по улицам. «Я спрашивал Мартина Ван Ден Энде», — вдруг сказал лама, — «не видел ли он женщины, похожей на мою жену?» И нарисовал ему ее милый образ. На это он сказал, что у Стевенихи в Радуге, за городом по дороге в Брюге, собирается по вечерам много женщин. Я иду туда. — Я тоже приду, — сказал Уллиншпигель. — И мы встретимся. Хочу осмотреть город. Если я где-нибудь встречу твою жену, тотчас же пришлю ее к тебе. Ты слышал, трактирщик посоветовал молчать, если тебе дорога твоя шкура. — Я буду молчать, — ответил лама леншпигель весело бродил по городу солнце зашло и быстро стемнело так он добрался до горшечной улицы пиерпорт строитель здесь слышались певучие звуки лютни подойдя ближе он увидел дали белую фигуру которая манила его за собой но все удаляясь наигрывая на лютне точно пение серафима доносился протяжный и блекущий напев Она напевала, останавливалась, оборачивалась, манила его и вновь скользила дальше. Но Улин шпигель бежал быстро. Он догнал ее и хотел заговорить с ней, но она положила надушенную бензоем руку на его уста. «Ты из простых или барин?» — спросила она. «Я Улиншпигель. Ты богат?» «Достаточно богат, чтобы заплатить за большое удовольствие. Слишком беден, чтобы выкупить мою душу». У тебя нет лошадей, что ты ходишь пешком. У меня был осёл, но он остался в конюшне. Почему это ты бродишь один по чужому городу без друга? Мой друг идёт своим путём. Я своим, любопытная красотка. Я не любопытна. Твой друг богат? Богат салом. Скоро ты кончишь допрос. Кончила. Теперь пусти меня. Отпустить тебя... Это все равно, что потребовать от голодного ламы отказаться от миски полный дроздов. Я хочу попробовать тебя. — Ты меня не видел, — сказала она и открыла фонарь, разом озаривший ее лицо. — Ты красавица! — вскричал он. — О, эта золотистая кожа, эти нежные глаза, эти красные губы, эта гибкая талия. Все будет мое. — Все, — ответила она. Она повела его по дороге в Брюге к Стеменьхе, в Радугу, Инденрехенбух. Здесь Улиншпигель увидел много гулящих девушек. На рукавах у них были разноцветные кружки, отличные по цвету от их ситцевых нарядов. У той, которая привела его, тоже был на парчевом золотистом платье кружок из серебристой ткани. Все девушки с завистью смотрели на нее. пойдя она сделала знак хозяйке, но Улиншпигель не заметил этого. Они сели и пили вдвоем. «Знаешь ты, — сказала она, — что тот, кто раз любил меня, принадлежит мне навеки?» «Болгоуханная красотка! — сказал он. — Какое чудное пиршество! Вечно кормиться твоим мясом!» Вдруг он увидел ламы, который, сидя в уголке за столиком перед окороком и кружкой пива, тщетно старался защитить свой ужин от двух девушек, которые во что бы то ни стало хотели поесть и выпить за его счет. Увидев Улиншпигеля, ламы встал, подпрыгнул на три локтя вверх и крикнул, «Слава богу, что возвращен мне мой друг Улиншпигель! Хозяйка, пить!» Улиншпигель вытащил кошелек и закричал, «Пить, пока здесь не станет пусто!» и зазвенел червонцами. — Слава богу! — вскричал Лама и ловко выхватил кошелек из его рук. — Я плачу, а не ты. Это мой кошелек. Влиншпигель старался вырвать у него кошелек, но Лама держал его крепко, и пока боролись, стало отрывисто шептать Влиншпигелю. — Слушай, слушай, сыщики в доме, четверо, маленькая коморка с тремя девками, снаружи двое для тебя, для меня. Я хотел выбраться. «Не удалось, девка в парче шпионка, стебениха шпионка!» Улиншпигель, внимательно слушая его, продолжал бороться и кричать «Отдай кошелек, негодяй!» «Не получишь!» — ответил Лама. И они обхватили друг друга и покатились на землю, между тем Лама шептал Улиншпигелю свои сообщения. Вдруг в кабачок вошел хозяин пчелы, и с ним компания из семи человек, причем он делал вид, что не знает их. Он закричал петухом, а Уллиншпигель запел в ответ жаворонком. — Кто такие? — спросил хозяин пчелы у стевенихи, указывая на дерущихся. — Два бездельника, которых лучше бы разнять, чем позволять им безобразничать здесь, пока они не попали на веселицу. — Пусть кто-нибудь посмеет разнять нас, — заорал Уллиншпигель. — Он у меня булыжник с мостовой жрать будет. — Да, он у нас булыжник с мостовой жрать будет, — повторил ламы. «Трактирщик спасет нас!» — шепнул Уллиншпигель ламы на ухо. Трактирщик смекнул, что это непростая потасовка, и мигом ввязался в драку. Лама успел только шепотом спросить его. «Ты наш спаситель? Как?» Трактирщик тряс Уллиншпигеля за шиворот потихоньку говорил при этом. «Семерка в помощь тебе!» народ здоровенный мясники я ухожу я слишком известен в городе когда я уйду скажи громко ты зван ты де клин кайрт время звенеть бокалами все разгромить так сказал улиншпигель и поднявшись ударил его ногой трактирщик ответил тем же крепко бьешь толстяк сказал уленшпигель как град ответил трактирщик и схватив кошелек передал его улен шпигелю — Мошенник, — сказал лама, — заплатил же за мою выпивку. Твои деньги теперь у тебя. — Будет тебе выпивка, негодяй ты эдакий, — ответил Улин шпигель Какой нахал, — вмешалась Стевеньха. — Если я нахал, то ты красавица, — ответил Улиншпигель. Стевеньха была уже за шестьдесят, лицо ее сморщилось, как печеное яблоко, и пожелтело от злобы. Посредине лица торчал нос, как совиный клюв. В глазах застыла холодная жадность. Два длинных клыка торчали из высохшего рта. На левой щеке расползлось громадное багровое родимое пятно. Девушки хохотали, издевались над старухой и кричали. «Красотка, красотка, да ему вина! Он зато поцелует тебя! Сколько лет прошло с твоей первой свадьбы? Берегись, Олен Шпигель, тебя слопает! Смотри-ка, ее глаза сверкают не злобой, а любовью!» — Чего доброго, она тебя искусает до смерти. — Ничего не бойся, это делают все влюбленные женщины. — Только о твоем добре она думает. Смотри, как она весела, как она смешлива. И в самом деле старуха смеялась и подмигивала Желлине, распутницы в парчевом платье. Хозяин пчелы выпил, расплатился и вышел. Мясники корчили стебенихе и ее сыщиком рожи в знак согласия. Один из них жестом показал, что он считает Уллиншпигеля дураком и разыграет его как следует. Он высунул с теми язык, она расхохоталась, показав при этом свои клыки, но в это время он шепнул Уллиншпигелю на ухо «Тисванте, Бевен, де Клинкарт!» и, указывая на сыщиков, он продолжал громко «Любезный реформат, все мы на твоей стороне, угости нас закуской и выпивкой». А старуха хохотала, и когда Олиншпигель поворачивался к ней спиной, показывала ему язык. То же делала и Желина. Девушки шептались меж собой. «Посмотри-ка на шпионку!» Своей красотой она заманила более двадцати семи реформатов. Предала их пытки или страшной смерти. Желина изнывает от радости при мысли о плате, которую она получит за донос. О первых ста флоринах из наследства ее жертв. Но она не смеется. так как знает, что придется делиться со старухой. Все сыщики, мясники и гулящие девушки показывали Уллиншпигелю язык, насмехались над ним. аслама красного от гнева, как петушиный гребень, градом катился пот, но он не говорил ничего. — Угощай же нас выпивкой и закуской, — говорили мясники и сыщики. — Что же, — обратился Уллиншпигель к старухе, снова позванивая червонцами, — — Раскрасавица Стявениха, подай к нам вина и закуски!» И снова расхохотались девушки, и снова показала свои клыки старуха. Однако она спустилась в погреб и в кухню, и принесла оттуда ветчины, сосисок, яичницу с кровяной колбасой и звенящие бокалы. Они назывались так, потому что стояли на ножках, и при толчке звенели точно колокольчики. Ивлен Шпигель сказал... «Ешьте, кто голоден, у кого жажда, пейте!» Сыщики, девушки-мясники, Желина и Стевениха ответили на эту речь одобрительным шепотом и рукоплесканиями. Потом все расселись. Хулиншпигель, ламы и семь мясников вокруг большого подчетного стола. Девушки и сыщики за двумя столами поменьше. С громким чмоканьем ела и пила компания. Обоих сыщиков с улицы тоже пригласили их товарищи принять участие в попойке. Видно было, как из их сумок торчат веревки и цепи. Стивениха высунула язык и сказала с усмешкой. — Не уплатив, никто отсюда не уйдет. И она заперла все двери и положила ключи в карман. Желина подняла бокал и провозгласила. «Птичка в клетке. Выпьем». «Ты опять собралась кого-то предать смерти, злая женщина?» — спросили две девушки, Гена и Марго. «Не знаю», — ответила Желина. «Выпьем». Но три девушки не захотели пить с нею. Желина взяла лютню и запела. «Под звуки лютни звонкой я день и ночь пою, я шалая девчонка, любовь я продаю, и плечи мои белы». а бедра из огня а старта так велела как бог прекрасная ты с золотом блестящим кошель свой открывай течет ручьем звенящим у ног моих пускай была мне ева матерь отец сам сатана в кольце ночных объятий блаженство пей до дна я буду страстный нежный холодный жгучий злой и ласково небрежный как хочешь милый мой И душу, и красу я, Смех, слезы и мечты Продам и смерть, Целуя, когда захочешь ты. Под звуки лють незвонкой Я день и ночь пою, Я шалая девчонка, Любовь я продаю. Она была так прелестно, Так обворожительно во время пения, Что все мужчины, сыщики, мясники, Ламы и Улиншпигель Сидели растроганные, Безмолвно улыбаясь, Околдованные ее чарами. Вдруг Желина расхохоталась и, бросив взгляд на Улиншпигеля, крикнула «Вот как заманивает птичек в клетку!» Чары ее мгновенно рассеялись. Улиншпигель, ламы и мясники переглянулись. «Что же?» — спросил Стевениха. «Теперь заплатите мне, господин Улиншпигель, добывающий добрый жирок из мяса проповедников?» Лама хотел было ответить, но Улиншпигель, знаком приказав, Ему молчать ответил старухе. — Вперед мы не платим. Я получу из твоего наследства. — Гиены питаются трупами, — заметил Уллин шпигель Да, — вскричал один из сыщиков. — Эта парочка ограбила проповедников и забрала больше трехсот флоринов. Не пожива для Желины. Она запела. «Найди красу такую, смех слезы блеска чей, продам и смех целуя по прихоти твоей». И со смехом прибавила. «Выпьем?» «Выпьем», — ответили сыщики. «Во славу Господню выпьем», — сказала старуха. «Двери на замке, окна на запоре, птичка в клетке. Выпьем». «Выпьем», — сказал Оллен Шпигель. «Выпьем», — сказал лама. «Выпьем», — сказали семеро. «Выпьем!» — сказали сыщики. «Выпьем!» — сказала Желина. И лютня зазвенела под ее рукой. «Выпьем! Я прекрасна! Я сумела бы своим пением заманить в западню самого архангела Гавриила!» «Выпьем, стало быть!» — закричал Улиншпигель. «И чтобы завершить наш пир, дайте лучшего вина! Хочу чувствовать каплю жидкого огня в каждом волоске наших жаждущих тел!» «Выпьем!» — сказала Желина. «Еще двадцать таких пескарей, как ты, и щуки перестанут петь!» Старуха вновь принесла вина. Сыщики и девушки сидели, пили и хохотали. У Леншпигель ламы и мясники сидели за своим столом, бросали девушкам ветчину, колбасу, яйца и бутылки, а те ловили все на лету, как карпы в пруду хватают пролетающих мошек. И старуха смеялась, обнажая свои зубы, указывая на сальные свечи фунтовыми связками по пяти штук, висевшие над столом. Это были свечи для девушек. — Когда идут на костер, в руках несут сальную свечу, — сказала она Уллиншпигелю. — Хочешь одну сейчас в подарок? — Выпьем, — сказал Уллиншпигель. — Выпьем, — сказали семеро Глаза у Уллиншпигеля светятся, как у умирающего лебедя, — заметила Желина. «Не кинуть ли их свиньям в жратву?» — сказала старуха. «Будет свет в откровении свиньям», — сказал Уллиншпигель. «Выпьем». «Хочется тебе, чтобы на эшафоте тебе просверлили язык раскаленным железом». «Лучше свистеть будет. Выпьем». «Ты бы меньше болтал, если бы уже висел на веревке, твоя любезная пришла бы посмотреть на тебя». — Да, но я стал бы тяжелее и свалился бы на твою рожу, красотка. Выпьем. — Что-то ты скажешь, когда тебя будут бить палками и раскаленным железом выжгут тебе клеймо на лбу и плечах. — Скажу, что ошиблись мясом. Вместо того, чтобы поджарить свинью стебениху, сожгли поросенка у линшпигеля. Выпьем. — Так как тебе все это не по вкусу, то тебя отправят на королевские корабли. и, привязав к четырем галерам, разорвут на куски. — Акулы сожрут мои четыре конечности, а что они выплюнут, то ты слопаешь. Выпьем. — Почему бы тебе не съесть одну такую свечку? Она бы в аду осветила тебе место твоих вечных мучений. — Я вижу достаточно ясно, чтобы разглядеть твое свиное рыло. Хавронья ты недошпаренная. — Выпьем, — крикнул Олленшпигель. Вдруг он постучал ножкой своего бокала и похлопал руками по лицу, как делает тюфячник, мерно разбивая шерсть для тюфика только потихоньку и сказал «Тисван де Бевен де Клинкарт». «Время звенеть бокалами!» Так кричат во Фландрии, когда гуляки недовольны и начинают громить дома с красными фонарями. Юлин Шпигель выпил, звякнул своим бокалом о стол и сказал «Тис ванте Клинкарт!» Тоже сделали за ним и мясники. И все притихло. Желина побледнела. Старуха Стемениха увидела, что ошиблась. Сыщики говорили, «Разве эти семеро на вашей стороне?» Но мясники, подмигивая, успокаивали их и все громче и громче твердили за Уллиншпигелем «Тис ванте бэвен де Клинкарт! Тис ванте бэвен де Старуха пила вино, чтобы придать себе храбрости. И Оленьшпигель начал опять равномерно бить кулаком по столу, как тюфячник, разбивающий тюфяк. И мясники делали то же. Стаканы, кружки, тарелки, бутылки, бокалы начали медленно плясать по столу, падали, разбивались, подскакивали, чтобы вновь упасть с одного бока на другой. И все грознее мрачнее, наступательнее и равномернее звучало «Тис ван де Бевен де Клинкарт». «Ой! — закричала старуха. — Этак они все здесь перебьют!» И от страха оба ее клыка еще дальше вылезли изо рта. И бешеной яростью загорелась кровь в душе семерых у и ламы. Не прекращая своего однозвучного угрожающего напева, они били равномерно своими бокалами по столу, пока не разбили их, сели верхом на скамьи и вытащили свои длинные ножи. и пение их стало уже так громко, что дрожали все окна в доме, как яростные дьяволы двигались они вокруг столов и вокруг всей комнаты, твердя беспрерывно «Тис ван де Вевен де Клинкарт». Тут, дрожа от страха, встали сыщики, схватились за свои веревки и цепи, но мясники в линшпиге Лиламы вновь спрятали свои ножи, схватили скамьи, размахивали ими, как дубинами, носились по комнате... колотили направо и налево, щадя только девушек. И они разбили все — мебель, стекла, шкапы, кружки, тарелки, стаканы, бокалы, бутылки — без сожаления отколотили сыщиков. И все пели в такт «Тис ван де Бевен де Клинкарт». Между тем Улиншпигель двинул Стевенихе кулаком прямо в рожу, вынул у нее из кармана... Ключи и, стоя над ней, насильно заставил ее есть сальную свечу. Красавица Желина, точно испуганная кошка, скреблась когтями в двери окна, занавески навески стекла, как будто хотела пролезть сквозь все разом. Потом, мертвенно-бледная, она съежилась на корточках в уголке. Глаза ее блуждали, зубы оскалились. Она держала свою лютню, как бы обороняясь ею. Мясники и ламы говорили девушкам, мы вас не тронем, и при их помощи связали дрожащих сыщиков веревками и цепями. И те не осмелились оказать ни малейшего сопротивления, так как видели, что мясники самые сильные, каких мог отобрать хозяин пчелы, и срубили бы их на куски своими ножами. При каждой свече, которую Уллиншпигель заставлял проглотить Стевениху, он приговаривал. Вот эту съешь за виселицу, эту за палки, эту за клейма, эту четвертую за мой продырявленный язык, эту пару жирную, отличную за королевские корабли и четыре галеры, разорвавшие меня на куски, эту за твой шпионский вертеп, эту за твою стерву в парче, а эти остальные для моего удовольствия». и девушки хохотали, видя, как фыркала от ярости старуха и старалась выплюнуть свечи. Но все было напрасно, слишком был набит ее рот. Улиншпигель, ламы и севера неустанно напевали все с той же мерностью. ты ван де Бевен Клинкарт». Затем Улиншпигель сделал им знак, чтобы тихо повторять напев, и под звуки его заявил сыщикам и девушкам. «Если кто-нибудь...» Закричит о помощи, он будет сейчас же изрублен. «Изрублен!» — повторили мясники. «Мы будем немы», — говорили девушки. «Не трогай нас, Улиншпигель». Желина же все сидела, скорчившись в своем уголке, с выпученными глазами и оскаленными зубами. Она не знала, что ей сказать, и только прижимала к себе свою лютню. Мясники тихо и мерно повторяли «Ти сванте певен де Клинкарт». Старуха, указывая на свечи во рту, знаком уверяла, что тоже будет молчать. Тоже обещали и сыщики. Ульвин Шпигель продолжал. — Вы в нашей власти. Ночь темна, близко река, где нетрудно и утонуть, если вас туда бросят. Ворота Корт-Рейка заперты. Если ночная стража и слышала шум, она не двинется с места. Для этого она слишком ленива. решит, что собрались добрые фламанцы распевающие за удалой выпивкой под веселые звуки стаканов и бутылок. Поэтому не смейте пикнуть и молчите перед вашими повелителями». Затем он обратился к мясникам. «Вы собираетесь в Петтагем на соединение с Гёзами?» «Узнав, что ты явился, мы собрались путь». «Оттуда вы двинетесь к морю? Да». Нет ли среди сыщиков таких, которых можно выпустить, чтобы они служили нам? Двое из них, Никлас и Иос, никогда не преследовали бедных реформатов. — Мы люди верные, — заявил Никлас и Иос. — Вот вам двадцать флоринов, — сказал Уллиншпигель. — Вдвое больше, чем вы получили бы иудинами-серебрянниками за донос. — Двадцать флоринов, — закричали прочие. — За двадцать флоринов мы готовы служить принцу, король. платит скупо. Дай каждому из нас половину, и мы покажем судье все, что ты хочешь. Мясники и ламы глухо бормотали. — Тисвантебевен де Клинкарт. Тисвантебевен де Клинкарт. Чтобы вы не болтали, слишком много вас связанными доставят в Петтегем к гёзам. Вы получите по десяти флоринов, когда будете в море. А до тех пор мы в этом уверены... «Походная кухня удержит вас в верности хлебу и похлёбке. Если вы окажетесь достойными, вы получите долю в добыче. При попытке бежать вы будете повешены. Если вам удастся убежать, вы избегнете верёвки, но не уйдёте от ножа». «Мы служим тому, кто нам платит», — ответили они. «Тис ван Тепевен де Клинкарт», — повторяли ламы и мясники, постукивая по столу осколками бокалов и черепками тарелок. — Вы заберете с собой также жилину старуху и трех девок, — продолжал Улиншпигель. — Если кто-нибудь из них вздумает бежать, зашейте в мешок и бросьте в реку. — Он не убил меня! — закричала Желина, выскочив из своего угла и, размахивая, людь не запела. — Промчалась ночь объятий, кровавым был конец, ведь Ева — моя матерь, сам сатана-отец! Старуха Стевениха и прочие чуть не ревели. — Не бойтесь, красотки, — сказал Оленьшпигель. — Вы так милые и нежны, что вас повсюду будут любить, ласкать и баловать. Будете иметь долю и в военной добыче. — Я ничего не получу, — плакала Стевениха. — Я уже стара. — Грош в день получишь и ты, крокодил, — сказал Оленьшпигель. — За эту награду ты будешь служанкой у этих четырех девушек и станешь стирать им юбки и рубахи. — Господи! — простонала она. — Ты долго властвовал над ними, — сказал Уллиншпигель. — Ты жила доходами с их тела. Они бедствовали и голодали. Реви они сколько угодно. Все будет так, как я сказал. И, смеясь и издеваясь над ней, показывая ей язык, четыре девушки говорили, — Всякому свой черед на этом свете. Кто бы подумал, это о скупой стебенихе? Она будет работать на нас, как рабыня. Господи, благослови господина Уллиншпигеля. — Очистите винный погреб и заберите деньги, — приказал Уллиншпигель мясникам и ламы. Это будет на содержание старухи и четырех девушек. — Зубами скрижет, скупая стевениха, — говорили девушки. — Ты была жестока с нами. Мы будем жестоки с тобой. Господи, благослови господина Уллиншпигеля. И, обратившись к жилине Они говорили, — Ты была ей дочерью и добытчицей. Ты делила с ней плату за подлое шпионство. Посмеешь ты теперь бить и ругать нас ты в парчевом твоем наряде? Ты презирала нас, потому что мы ходили в простых ситцевых платьях. Кровь твоих жертв — вот что такое твой пышный наряд. Разденьте ее, пусть она сравняется с нами. — Не позволю, — ответил Уллиншпигель. И Желина бросилась ему на шею со словами «Будь благословен за то, что ты не убил меня и не позволил меня обезобразить». И девушки лениво посмотрели на Уллиншпигеля и проговорили. И он без ума от нее, как и все прочие. Желина пела под свою лютню. Мясники пошли в Петтагем, ведя за собой сыщиков и девушек вдоль по течению Лэй, и все твердили по дороге. «Ти сванте бевен де Клинкарт! Ти сванте бевен де Клинкарт!» На рассвете они подошли к лагерю, засвистали жаворонком, и крик петуха был им ответом. Девушек и сыщиков взяли под строгий надзор. Тем не менее, на третий день, около полудня, Желину нашли мёртвой. Сердце её было проткнуто длинной булавкой. Три девушки обвинили в этом стевениху. И она предстала перед судом, состоящим из капитана, его фельдфемилей и сержантов. Здесь она без пытки созналась в том, что убила жилину из зависти к ее красоте, и разъяренная тем, что девка безжалостно обращалась с ней, как со служанкой, и старуха была повешена и зарыта в лесу. А Желина была погребена, и над ее прекрасным телом были вознесены за упокойные молитвы между тем оба сыщика наставленные как должно у леншпигелем отправились к кортрейскому косттеляляну ибо бесчинство и разгром в доме старухи с теменихи расположенном в канстилянстве и вне городской подсудности кортрейка подлежали его суду рассказав косттеляляну все что произошло они языком глубочайшего убеждения и смиренной искренности заявили ему «Убийцами проповедников ни в коем случае не могут быть Улиншпигель и его верный друг Ламы Гудзек, заходившие для отдыха в Радугу. У них паспорта от самого герцога, которые мы видели своими глазами. Настоящие виновники — два генских купца, один худощавый, другой очень толстый, бежавший во Францию». после того, как они разгромили дом старухи-стевенихи, захватив с собой для развлечения четырех девок. Мы бы схватили их, если бы на их сторону не стали семь сильных мясников из их города. Они связали нас и отпустили лишь тогда, когда были уже далеко за французской границей. Вот и следы веревок. Четыре сыщика следуют за ними по пятам и ожидают подкрепления, чтобы схватить их». Костелян дал каждому из них по два дуката на новую одежду в награду за их честную службу. Затем он написал Верховному трибуналу Фландрии, суду старшин в Кортрейке и прочим судам, уведомляя, что настоящие убийцы найдены. И он сообщил им подробности. Это привело в трепет судей Верховного трибунала и прочих судов. И высокую хвалу воздали Костеляну за его проницательность». аулен шпигель с Ламы мирно подвигались вперед из Петтегема в Гент вдоль по течению Лей. Они направлялись в Брюкге, где Ламы надеялся найти свою жену, и в Дамы, куда Улин шпигель стремился в блаженной мечте увидеть Нелли, которая жила печальной жизнью подле безумной Котлины.